Книга вторая, эпизод четырнадцатый. В ответ на мой шепот зверь издал тихий рык. В его глазах читалось одно намерение — откусить мне голову. Из чего я вообще решил, что эта желтоглазая тварь похожа на моего пса-демона? Зверь оскарился сильнее, рык стал громче. Лама в углу вольера захлебнулась в истошных криках. По всему зоопарку забеспокоились другие обитатели, замычали, загомонили, заверещали. Ну вот и все. Отступать было некуда. Моя вспотевшая спина коснулась прутьев. Я прицелился волку в морду, хотя понимал, что заряд заклинания не убьет его, а лишь пленит и перенесет в джунгли ютаки, но другого выбора у меня не было. Уж лучше так, чем быть сожранным. Одно не выходило у меня из головы. Слова учителя зоологии о том, что любое пространственное животное чувствует мой магический потенциал, поэтому испытывает страх. Волк меня не боялся, но это не значило, что на него не действовал тот самый «эффект великого чародея». Зверь должен был чуять мой потенциал и понимать, с кем имеет дело. При малейшем движении хищника я был готов выстрелить, но у меня возникла странная идея. «Просто попробуй», — мелькнула мысль. «Выстрелить ты можешь в любой момент, а такой шанс выпадает раз в жизни». Не сводя с волка глаз, я начал произносить заговор на призыв природных сил, панически вспоминая недавно заученные фразы назу это Иман Иман Индара не сработало. Призыва не случилось. Этот хрип из пересохшей глотки вообще сложно было назвать призывом. Рука с револьвером напряглась до предела, и я снова повторил заговор, уже увереннее и громче, заодно вспоминая, что эти слова означают. ⁇ Лурекарджа Назу это иман и дара ⁇ Свет Земли, защити меня и дай мне сил! ⁇ Энергия друида начала наполнять мое тело. Тепло разлилось от головы к груди, плечам, рукам, добралось до кончиков пальцев на ладонях. И если в случае с я соприкасался с энергией животного через поводье, то тут проводником послужил револьвер. Это было самоубийство. В тот же момент мою друидскую энергию опалило жаром энергии волка. Руку с револьвером свело от боли, пальцы обожгло раскаленной рукоятью, ну а все остальное случилось за считанные секунды. Зверь бросился на меня. Револьвер пустил заряд. Громахнул выстрел, сверкнула красная вспышка, желтые глаза волка окрасились в кроваво-алый, где-то внутри вольера заскрипела, лама истерично загласила, но ну, а я ощутил, как под гигантским весом зверя мое тело впечатывается в прутья. Револьвера в руке уже не было, а заряд заклинания прошел мимо цели, либо цель умудрилась его избежать. «Меня потащило вниз, точно под лапы твари. Перед лицом разверзлась пасть, черная мать ее, зубастая бездна! Со всей силы я ударил волка кулаком точно в нос, самое уязвимое место у пса. Боль он ощутил, но ему понадобилось всего пара секунд, чтобы прийти в себя и снова раскрыть пасть. Он жаждал перегрызть мне глотку сразу и без лишней мороки. Хирургически, щек и все!» Пробасило у меня в голове, <смех> ну и мы слишком Никогда не отличался любовью к черному юмору, хотя сейчас уже ничего не могло меня спасти, разве что самый отчаянный вариант. Я ухватил волка за верхнюю и нижнюю челюсть и снова соприкоснулся с его энергией. Только на этот раз сделал это неосторожно, а напористо, будто захватывал территорию, показывая твари, кто тут хозяин. Ведь это был не просто волк, а пространственное животное, и на первом месте для него стояла не физическая, а магическая сила. «Демон, а ты не охренел?» Процедил я сквозь зубы из последних сил, сдерживая его челюсти на своей шее. Почему я опять назвал его демоном, сам не понял, просто вырвалась. Возможно, перед смертью мне хотелось, чтобы гигантская злобная тварь превратилась в любимого пса, который бросился на меня от переизбытка радости, а не чтобы сожрать. Жар и пасти зверя окатил мне лицо, но мои пальцы будто намертво вцепились в его морду. Потоки друидской энергии все больше проникали в волка. Это все, что я мог. Показать зверю, что он столкнулся с тем, кто магически сильнее его. По всем правилам стаи он должен был признать во мне не только силу, но и лидерство, а значит подчиниться. И зверь дрогнул под моим напором. Он, конечно, все еще сопротивлялся энергетически, да и пасть по-прежнему норовила вырвать из моей шеи кусок. Но я чувствовал, что волк уже не так напорист. Не хватало совсем чуть-чуть. Главное, не прерывать связи, иначе живым мне уже не уйти. «Демон, нельзя!» — гаркнул я приказным тоном, будто дрессировал собаку и одной рукой чуть оттолкнул зверя от себя, но при этом одну ладонь оставил на морде. «Волк!» закрыл пасть. «Господи! Неужели сработало?» Я выдохнул и приподнялся на локти, затем также неторопливо сел, после чего встал на ноги. Ладонь лежала на морде зверя и пропускала мою энергию, а сам я стоял перед волком в полный рост, заставляя черного гиганта склонить ко мне голову. Волк продолжал тихо рычать, скалиться, буравить взглядом из-под лобья. Я отлично понимал, малейшая слабина, и эта тварь откусит от меня половину». «Хирургические щелка и все», — снова отозвалось Басом в голове. «Так, ладно, никакой слабины. Лидерство нужно укрепить, и как можно быстрее». Решил применить метод Миддери, разговор. Как показала практика, он тоже работал. Ездовые животные понимали смысл речи своего хозяина. Я провел ладонью по морде волка, от носа к лбу, по жесткой густой шерсти и произнес твердо и уверенно. «Я сильнее тебя, и ты это знаешь». Волк перестал рычать и скалиться, будто подтверждая, «Да, ты сильнее, но и что дальше?» «А теперь покажи», — велел я, пока эффект не прошел. Зверь нехотя пригнулся всем телом, склонил голову ниже, почти положив ее на передние лапы, а потом и вовсе лег на траву. Я перевел дыхание. Пот пропитал рубашку на спине, лоб покрыло испарина, но я делал вид спокойный и уверенный, будто каждый день укращал двухметровые машины для убийств. Все еще не решаясь убрать руку, я начал обходить зверя сбоку. Волк тем временем покосился на ламу, которая уже не билась в припадке, а готовилась рухнуть в обморок. «Даже не вздумай», — тут же предупредил я. «Если ты тронешь эту ламу, то ее хозяйка оторвет голову не только тебе, но и мне. Щелк и все, понял?» Волк снова оскарился, будто усмехнулся. Он был напряжен и готов вскочить в любую секунду, но я не убирал ладонь с его головы и продолжал подавлять энергией друида. Так прошло еще несколько минут. Волк будто чего-то ждал, а терпения этим тварям не занимать. Скорее всего, он ждал, когда я уберу руку, чтобы ее оторвать и воздать мне за свою вынужденную покорность. «Так вот», — продолжил я разговор, будто не замечая его злости, — Перспективы у тебя не слишком радужные. Либо сидеть в клетке, либо недолго побегать по своему плоскогорью, угодить в очередную переделку и, возможно, стать трофеем. Не всегда везет попасть в заботливые руки зоологов, сам понимаешь. Волк повернул голову и покосился на меня. «Предлагаю партнерство», — без обиняков выдал я. «Ты единственный меня не испугался, хотя почуял угрозу». Это внушает уважение. Мне нужен тот, кто не боится, даже когда есть чего бояться. Волк неожиданно начал приподниматься, и из его утробы вырвался короткий рык. Видимо, мое предложение зверю не понравилось, но, как оказалось, дело было не в этом. С внешней стороны вольера послышался тихий голос. «Медленно шагни в сторону, я усыплю его зельем». Это была учитель зоологии София Лайфаро. «Не вмешивайтесь, прошу вас», – прошептал я, глянув на женщину. В темноте ее лицо казалось еще больше вытянутым и бледным, чем обычно. Она стояла за прутьями. Из склянки с сиреневым зельем, которую она держала в руке, шел дымок, и София водила указательным пальцем по кругу, направляя воронку испарений в сторону меня и волка. «Тогда уснете оба. Мне не нужны здесь трупы студентов». «Нет, погодите. Посмотрите на это!» Я сильнее надавил ладонью на лоб зверя, и он снова лег на землю. «Видите? Я использую призыв природных сил и энергию друида, чтобы...» София нервно выдохнула. «Отойди от него, мальчик, сейчас же! Это не игрушка, это убийца!» Пока испарения от зелья не добрались до меня, я приблизился к уху волка. «Давай так. Если ты не согласен, то дай знать рыкам, и я оставлю тебя в покое, а через неделю тебя тут уже не будет. Но если согласен, то покажи это не только мне, но и ей». Я опять посмотрел на Софию. «Она не верит в наше сотрудничество. Никто не поверит, если ты не покажешь прямо сейчас». Волк бросил взгляд на женщину, которая еще торопливее направляла воронку зелья пальцем. Дымок из склянки с сонным зельем был уже близко. Зверь оскалился уголком рта, и в моей голове опять прозвучал бас. «Она тебе мешает?» «Могу убрать. Хирургически». «Эй!» — поморщился я. «Так вот, откуда было это хирургически». Зверь молниеносно вскочил, поддел меня носом и швырнул себе на шею. На это ему понадобилось всего секунда. И еще секунда на то, чтобы снова объединиться со мной энергетически, а остальное сделал уже я. Вцепился в его густую шерсть и сразу направил на маршрут, как сделал раньше с ламой. И это было повторное самоубийство. Выпустить хищника из клетки? Да за такое голей с меня скальп снимет, если узнает и можно из Академии вылететь, если, конечно, кто-то расскажет ректору, но я был готов рискнуть. Этот зверюга того стоил». София выкрикнула фразу на древнем друидском языке. Ночь озарил поток света, но волк успел увернуться от атаки, подскочив вверх и кинувшись прямо на прутья. А через мгновение ни клетки, ни Софии перед нами уже не было. Мы оказались на площадке перед зоопарком и тут же снова исчезли. Зверь сделал еще один пространственный рывок. На этот раз он перенес меня на дорожку и подрома перед манежем. Мои глаза не успевали даже выхватывать картины вокруг, как волк опять исчезал и совершал очередной рывок. Он обежал подром раз пять, шесть, хрен знает сколько именно, я не успел посчитать и только потом остановился. Размялся. А теперь бы пожрать. Он повел носом и посмотрел на конюшню, где в стойлах спали мирные пространственные животные. Я сильнее натянул на кулак его шерсти и ряфнул. «Никаких пожрать! Возвращаемся в зоопарк, иначе Софея всех на уши поднимет!» «Не рычи, чародей! Я быстро разделаюсь! Щелкай!» «Следующую секунду! Эта гигантская тварь для убийств стояла уже внутри конюшни! Точно там, откуда несчастная лама брала разбег!» Животные шарахнулись к стенам и заверещали, а посреди коридора в экзистенциальном ужасе замерла Мидари. Она как раз ждала моего возвращения, ну и дождалась. Девушка могла среагировать по-разному, закричать, свалиться в обморок, броситься на утек, но Мидари застыла, как контужная, посмотрела на волка, потом на меня, опять на волка, опять на меня и сиповато прошептала. «А где ты?» Тучка. Я за нее, Пробасил волчара у меня в голове. Он продемонстрировал свой лучший оскал и пошел прямо на девушку. Мидери слов волка, конечно, не услышала. Она попятилась в ужасе, глядя на зверя. Кирилл, убери его. И, и где моя тучка? Ну, что я мог ей ответить? «Не говорит же, что последний раз я видел тучку в полуобмороке в углу волчьего вольера, куда гримычная попала не только по своей вине, но и по моей!» «Стой, давай без этого!» — обратился я к волку. «Не пугай ее! Это не входило в наши планы! Давай впечатлим лучше Софию!» Зверь остановился. «Одному дьяволу было известно, что творилось в башке у этого засранца, но он меня послушался!» «Поворачивай назад, там и перекусишь». «Ароматным куском ламмы». Волк рванул бок, прямо в сторону лошадей в стойлах, напугал их до одри и исчез. А появился уже на площадке перед зоопарком. Это была одна из точек школьного маршрута для пространственных животных. Там нас и ждала София. «Одна. Без поддержки». Да, она была злая, как черт, но паниковать не стала, чем вызвала во мне искреннее уважение. Вместо зелья она решила воспользоваться магической сетью, которая окружила площадку. «Стой на месте, не касайся сети», — приказал я волку, и тот опять подчинился, хоть и весь подобрался, готовый совершить еще один рывок, чтобы избежать ловушки. София ничего не предпринимала. Она наблюдала. И сейчас в ней боролись две половины. Учитель София хотела немедленно спасти студента, а исследователь София изучить феномен. Я наклонился к уху волка. Покажем ей, что ты не тупой хищник с желанием сожрать все, что шевелится. То есть кормить меня не будут? Поддел меня тот. Я лично тебя покормлю, но сначала покажем, что ты разумен и крут, что понимаешь мирные границы и партнерство с магом. Поверь, таких тут еще не бывало. Я отпустил шею волка и спрыгнул на землю. София напряженно за нами наблюдала, и в ней победил. Моя ладонь больше не касалась зверя, не объединялась с его энергией, и я снова пошел на риск, позволив волку свободно подойти ко мне. Подойти настолько близко, что София бы не успела ничего сделать, если зверь вдруг решил бы меня загрызть. Волк шагнул еще ближе, практически касаясь моего лица носом. Желтизна его глаз опасно замерцала в темноте, пасть приоткрылась, показались клыки. «Щелк!» «И все!» — услышал я угрожающий базу голове. Зверь еще раз проверял, достоин ли его тот, кто перед ним стоит. Без оружия, без защиты, с одной лишь магией, пока совсем не развитой, но потенциально мощной. Его пасть раскрылась шире. Все, хватит, не выдержала София, но я тут же приподнял руку, прося ее ничего не предпринимать. В этот самый момент из волчьей пасти высунулся розовый язык и лизнул мне правую половину лица от подбородка до самого лба. Так пойдет, только учти, чародей, это первый и последний раз, но на демона согласен. Обслюнявив мне физиономию, волк уселся рядом, как обычный пес, затем расслабленно зевнул, демонстрируя жутковатую пасть, клацнул зубами и добавил. — Только пожрать принеси. Я покосился на Софию. Та застыла с таким выражением лица, будто сделала научное открытие. — Невероятно. Просто невероятно. Тунтурийский волк покорился магу, Это уникальный случай. И тут позади меня раздался злой девичий голос. Случай, может, и уникальный. Но где моя тучка, живодер? Ламу девушки я вернул. В целости и сохранности. Возможно, не совсем психически здоровую, но по ее физиономии никто и не разберет, что с ней что-то случилось. Тучка изначально выглядела... Ну, немного придурковатый. Зато пушистая тварь явно затаила на меня обиду, потому что кидала злобные взгляды, пока Мидри ее обнимала, умоляла простить и клялась больше не подпускать от ней всяких живодеров. Когда демон возвращался в вольер, он даже не обратил на тучку внимания, но покормить его все же пришлось. Я быстро подобрал револьвер, который выронил, когда боролся с волком, после чего София помогла мне принести для него телячью ногу. Только есть он ее сразу не стал, а дождался, когда его оставят в покое. Зверь бросил на меня заинтересованный взгляд и кивнул, будто говорил, «Ну все, чародей, до завтра неплохо прокатились». «Ему нужно поставить путевую печать», — сказала София по пути к башням. «Без печати и должной тренировки его не допустят к общественным маршрутам. Но пока будете тренироваться с ним отдельно от других пространственных животных, иначе они перепугаются». К тому же, нужно получить разрешение к использованию хищника. София пообещала, что не будет писать жалобу ректору о нашем поведении и нарушении порядка академии, но дала понять, что повторной наглости от студентов не потерпит. Если бы Галей узнал, что я натворил сегодня вечером, то пришиб бы меня на месте, но я надеялся, что учитель не сразу узнает про волка, а там, глядивший, свыкнется. Со всеми приключениями первого учебного дня... Я совсем забыл, что вечером нам предстояло написать отчет для Бажена Орлова и рассказать о том, что было в котлованах, а потом еще и заверить клятвенно в жреческой канцелярии. Об этом мне напомнила мидори, когда София проводила нас до башни целителей и поспешила подняться на этаж, где жили преподаватели. С одной стороны, меня ждала не слишком приятная процедура, а с другой, это была причина встретиться с Мечей, Джанкой и остальными». Мидери тоже не терпелось их увидеть, поэтому со всех ног мы понеслись по пустынной дорожке в главную башню. Там, в специально отведенном зале на втором этаже, нас встретил Галей. Неожиданно добрый. Оттого стало совсем не по себе. К тому же в руках он держал небольшой круглый аквариум, наполненный водой на треть. Внутри болтались корявые кустики и трава, а на одной из веток сидел пятнистый... непонятно кто... То ли ящерка, то ли рыбка с лапами. Размером всего сантиметров 5-7 Поздоровайтесь с мастером Лиа, Болтусы! сказал Галей. Ой, это же ваш тритончик, умилилась Мидри. Вы взяли его с собой из Ютаки. Латаядный проказник, так что руки сюда не суйте, с хищной улыбкой добавил учитель. Ну как? Почистили загоны? Поинтересовался он, как бы, между прочим. Ответ ему был не нужен, поэтому он сразу вевел нам сесть за отдельные круглые столы с лампами на длинных ножках. Остальные ученики уже собрались и вовсю страдали над листками с отчетом. Меч махнул мне рукой, горон охмурился, Кикка с братом наоборот заулыбались, Ючи Хамада коротко кивнул, а вот Жанка привстала из-за стола, будто хотела подойти. «А ведь я даже допускал, что отныне она будет сторониться меня из-за того, что чуть не погибла от ран, которые забрала с моего тела себе». «Не отвлекаемся!» Галий стал привычно хмурым. Он поставил аквариум на один из пустых столов, затем раздал мне и Мидре плотные бежевые листы бумаги и карандашики с красными стержнями. «Пишите все, что с вами случилось в котлованах, начиная с отбытия из Ютаки. Пишите честно!» «Ничего не тая, подробно и объективно». Галей говорил так, будто его кто-то подслушивал. Уверен, так и было, ведь дальше в следующем зале находилась канцелярия. «Я никак не могу повлиять на то, что вы напишете», — предупредил учитель. «Моя задача лишь собрать вас и помочь секретарю канцелярии проставить клятвенные печати на каждом отчете». Я переглянулся с Митчи. Тот сидел за соседним столом. «А ты что написал?» шепотом спросил я. «Все наше геройство», ответил он с усмешкой. «Особенно, как ты золотой бомбы шандарахнул и Ниудов подпалил». Галей моментально встал между нами и шикнул. «Заткнитесь и пишите! Тебя это тоже касается, сум Не отвлекай Хигевару!» Я опять посмотрел на остальных. Мидери принялась почти безостановочно строчить на листке. Гаро покосился на меня и что-то быстро приписал к своему отчету. Кика продолжила грызть карандаш и над чем-то раздумывать. Ее брат Грич, как уважающий себя отличник, закончил раньше всех, встал и отдал лист учителю. За ним отчет сдали Ючи и Джанка. Надо было поторопиться, поэтому я сухо и коротко изложил суть. Отбыли из Ютаки, оказались в котлованах около границы с западным Нартоном, на нас напали неуды, примерно сотня, мы отбились общими усилиями... Кратко перечислил усилия. Затем нас забрал приграничный отряд военного дома Снеговых. Точка. Про бомбы Мидри я написал лишь вскользь, не упомянув, откуда те взялись. Ну а про карту, найденную у Стюарта, и про Ниуда, который принял меня за агента Чараитов, не рассказал вовсе. Обойдутся. Правда, пока я все это писал, даже кратко и отстраненно, память воспроизводила все, что с нами было. И вот я снова слышал скрежет, Из тон металлической обшивки верхолета чувствовал боль от ран, вдыхал дым, видел ряды ниудов среди черных холмов. А еще снова смотрел на точку на карте с иероглифами, что означали прозвище моего отца, и на Мирецкий рук. Сразу вспомнилось и то видение, в котором отец стоял посреди земель котлованов с ножом в животе и звал на помощь. А если он жив? Не знаю как, но жив. Хотя нет, это невозможно. В моем сердце будто застряла заноза. Мне нужно было попасть в Тафалар, выяснить все об отце. И пока только военный дом Снеговых мог дать мне возможность попасть в особо охраняемый город. Других вариантов не представлялось. Я поднял голову, посмотрел на Галея и тихо спросил. «Можете устроить мне встречу с нашей общей знакомой?» Учитель сразу догадался, что я имею в виду Акулину Снегову и понял, для чего. «Нет!» — отрезал он, придавив меня взглядом. «А теперь пиши отчет. Еще слово, и будешь не только чистить загоны, но и в теплицах сорняки дергать. До самого выпуска!» Я скрипнул зубами и снова склонился над отчетом. Обычно Галей не кидался угрозами просто так. Когда все сдали свои листки, в том числе и я, учитель разложил их на столе. В ту же минуту из соседнего зала вышел секретарь канцелярии, низенький толстощекий парень. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Меня зовут Игнат Зверев. Я проведу процедуру клятвы. Это не займет много времени». А, значит, вот он какой, старший брат Лева Зверева. Ну да, похож. Только без дефекта речи и страха в глазах. Вполне уверенный в себе». Он попросил каждого из нас положить правую ладонь на свой отчет и произнести клятву. всем жестом заверяю перед небом и богами, что если солгал хоть в слове, то не есть, не спать, не мирно жить не смогу отныне». Все переглянулись, заметно разволновавшись. «Это совсем не страшно», — уверил серьезным лицом секретарь. «Если вы, конечно, не соврали. Листы подготовлены с жрецами и сразу выявят любую ложь. Первым поклялся горо, как ни странно. После того, как он произнес фразу и положил руку на лист, тот поменял цвет с бежевого на зеленый, а написанные карандашом строки засияли и погасли. «Принято!» – кивнул секретарь. Следом поклялись Кикка и Грич. За ними Хамада и Джанка. Потом Мичи и Мидери. И никто из них не наврал в отчете. А вот в своей писании я был не уверен. Утаить информацию — это ведь тоже ложь, по большому счету, Ведь нас просили рассказать все. Я покосился на галея, но тут будто не замечал моей тревоги. Моя ладонь легла на последний оставшийся лист. «Всем жестом заверяю перед небом и богами», — начал я, «что если солгал хоть в слове, то не есть, не спать, не мирно жить не смогу. Отны...» Тут из аквариума неожиданно выскочил тритон галея. Йоркая коричневая тварь пронеслась по стеклу, потом по столу, затем по листку и даже по моей ладони, после чего прыгнула на пол и метнулась прямо под ноги секретарю. Тот шагнул назад и на секунду отвлекся от меня, и именно в этот момент листок позеленел, а строки засияли. Клятва сработала. И пока все это происходило, Галлея преспокойно смахивал со своей учительской туники несуществующую пыль, будто это самое важное, чем он мог заняться. «Укротите своего питомца, господин Галей! возмутился секретарь. «Он вернется. Не беспокойтесь!» — равнодушно отреагировал учитель. «У него период э, брачный, сами понимаете». Секретарь вздохнул, сгреб все листы с отчетами и уже отправился в зал канцелярии, как внезапно оттуда вышел человек в сопровождении двух охранников и быстрым шагом направился к нам. Не узнать его было невозможно. Белая туника, белые брюки, белый сюртук с вышивкой, белый шейный платок. Все, что портило его безупречный вид, это уродливый шрам на лбу. Сюда явился сам Бажен Орлов. «Господин сановный наставник», — чуть поклонился ему Галей, — «Чем обязаны такой честью?» Тот коротким жестом спровадил секретаря, даже не глянув на стопку отчетов, о которых сам и просил. В руке у него был еще один зеленый лист. «Что ж, господа», — сказал Бажен, — «все вы успешно поклялись. Однако у меня есть для вас некоторые новости». Он вдруг смолк и улыбнулся и от его жуткого меня пробрали мурашки, и Галлея, кажется, тоже. «По моему распоряжению, в комнатах ученика Волкова и его учителя только что проведен обыск», — продолжил Бажен. «К сожалению, то, что мы искали, найдено не было». «На каком основании Академия проводит обыск?» — процедил Галей, еле сдерживая гнев и заставляя себя считаться с субординацией. Бажен строго взглянул на учителя и поднял листок, который держал в руке. «На основании этого отчета. Его ранее написал один из тех учеников, что выжили в котлованных. И в этом отчете сказано о весьма интересных вещах, которыми владеет ваш ученик, господин Галей». От его фразы холод пробежал по спине. Остальные студенты уставились на меня, а я уставился на них. Кто, черт возьми? Кто из этих семерых написал свой сраный отчет, и что именно он там написал? Бажен шагнул ко мне, прожигая взглядом. Ну что, ведьтесь волков, будете отпираться или выверните карманы прямо сейчас?